«Мой племянник очень похож на своего папу», — усмехнулась почему-то она. от жары. такой американец!» «Равно, как и ты, дорогая сестричка, хочу напомнить, если не забыла». Внезапно разозлившись, воскликнула Миранда. «А я-то думала, что, став матерью, ты поумнеешь. Что ж, оставляю тебя любоваться своим чадом». И, подобно вихрю, вылетела из комнаты. Увидев, что все сиделки и нянечки собрались вокруг колыбельки новорожденного, она разозлилась еще больше. «Джестер!» — прикрикнула она на ту, что должна была присматривать за ее Томом. «Вам платят не за то, чтобы вы разглядывали сына моей сестры!» Она взяла Тома из кроватки, и тут словно буря разразилась. «Он мокрый! Если такое повторится еще раз, я вышвырну вас за дверь без предупреждения!» «О, миледи, пожалуйста, простите, я всего лишь на минутку отлучилась. Так хотелось взглянуть на новорожденного, и она принялась проворно перепеленывать малыша». — повторяю, — джестер угрожающе проговорила Миранда, — еще раз, и вы вылетите из этого дома в ту же секунду. Запомните, деньги вам платят Данхимы, а не Суинфорды. Мой сын наследник куда большего состояния, чем мой племянник. И если бы не эта никому не нужная война, мы давно были бы дома в Винсенге, а не ютились бы здесь. Такое больше никогда не повторится, миледи, — пообещала джестер и протянула малыша Миранде. Не хотите ли подержать его? Миранда взяла сына на руки. Глаза Тома начали менять свой цвет, становясь из младенческих голубых зелеными. «Совсем как у ее отца», — подумала Миранда. Сердце ее сжалось, так всегда бывало, когда она вспоминала Джареда. «Крошка моя», — едва слышно прошептала она, целуя черноволосую головку, «Я обязательно найду твоего папочку и верну его домой. Обещаю». Она еще раз поцеловала сына и протянула его джестер, строго пригрозив ей при этом пальцем. Запомните, что я сказала. Да, миледи». Какой дьявол вселился в нее, воскликнула одна из служанок, и едва Миранда вышла из комнаты. Кто ее знает, проворчала Джестер. Никогда не видела ее такой. Обычно она всегда бывала очень внимательной. Все причуды, причуды рассмеялись служанки. Миранда спустилась по лестнице и вышла из дома. День был теплым и мягким, и она решила прогуляться в саду. Но вместо того, чтобы успокоиться, она злилась все больше. Все вокруг были так счастливы, вот и жаворонок заливался в ветвях. Все, но абсолютно все вокруг могут позволить себе быть счастливыми, только не она. Джонатан все утро радостно насвистывал, словно влюбленная пташка. Ведь он ехал в Лондон встретиться с Лордом Пальмерстоном. А Адриан вел себя так, будто он первый в истории человечества мужчина, у которого появился сын. Как же он надоел, вечно врывается в комнату с одним и тем же восклицанием. «Сын, Миранда, Аманда подарила мне сына!» В последний раз она не выдержала, едва он появился на пороге и язвительно спросила. «Сын? Адриан, неужели?» Понимая, что совсем незаслуженно обидела его только потому, что сама с собой не в ладах, Миранда поспешила извиниться, сославшись на то, что устала. Адриан, наивно полагающий, что все женщины создания крайне хрупкие, а потому утомляются очень быстро, уже простила ее. Но причина ее ярости была как раз в обратном. Она была даже слишком здорова. Ее просто бесило, что все вокруг слишком счастливы. А она... Она тосковала по Джароду. Вот уже целых девять месяцев она ничего о нем не знает. От него ни весточки, ни строчки. Да и странно было бы, как может муж писать жене, если они постоянно вместе. Она извелась, томясь в неизвестности. Он даже не знает, что у него есть сын. Как ей не хватает его. Слышать его голос, чувствовать ласковые руки. Какое это счастье! Как давно она не испытывала ничего подобного, вздохнула Миранда. «Леди?» Миранда мгновенно очнулась от задумчивости и взглянула на черноволосого кудрявого мальчугана с удивительно серьезными, совсем как у взрослого, глазами. Не хотите узнать свою судьбу, спросил он. Ты что, пророк? А кто это такой? Тот, кто предсказывает будущее. Никогда не слышал такого слова, леди. Да только это не я предсказываю будущее, моя бабушка. Она наша королева, и знаменита повсюду своими предсказаниями. Всего лишь Пенни, леди. Он подергал Миранду за руку. Пенни? Она притворилась, будто тщательно взвешивает его предложение. «Ну, пойдемте, вы же можете позволить себе потратить пение», — уговаривал он ее. «Откуда ты знаешь? У вас такое красивое платье и всякие дорогие штучки, бантики, ленты».